Причина наших трудностей в колонизации Дальнего Востока заключалась в том, что, в отличие от Северной Маньчжурии, на русском Дальнем Востоке очень мало пригодной для крестьян земли. Густая тайга, задернелая почва, очень холодный климат. Где уж тут найти место для поселения миллионов? Тем не менее, русские власти довели численность населения Приамурья с Приморьем с 350 тысяч в 1897 году до 600 в 1904 году. Причем процесс переселения продолжается. Учитывая невыгодные климатические и географические условия края, это представляется большим достижением. В Северной Маньчжурии таких проблем нет. Китаем правит Маньчжурская династия, и хотя его правительство и разрешило миграцию китайцев в Маньчжурию, случилось это только в 1873 году, и пока там живет не больше полутора миллионов человек. При этом тут и климат умеренный, и почва о вечной мерзлотеи не слыхивали, и свободные от тайги земли имеются в больших количествах, особенно в долине Сунгари. Так что люди в Желтороссию едут охотно. Один Харбин со статысячным уже русским населением чего стоит? Осознавал ли наш самодержец важность Кореи и Маньчжурии для России изначально сам, либо помогли советчики, я не знаю. Но в итоге безобразов произвел на государя самое лучшее впечатление. В мае 1903 года он назначен на должность статс-секретаря созданного особого комитета по делам Дальнего Востока и теперь Абаза, у которого он под колпаком, фактически определяет направление российской дальневосточной политики. С его подачей начальник Квантунской области адмирал Алексеев становится наместником на Дальнем Востоке, который напрямую подчиняется императору, а не правительству. В царскую опалу попали главные противники проникновения России в Северную Корею. Витте в ходе дворцовых интриг был удален с поста министра финансов и перестал играть какую-либо существенную роль в правительстве. Он был назначен председателем кабинета министров. Новая должность смотрится декоративной, поскольку Витте уже не управляет финансами империи. Неудивительно, что мстительный Юлич с того времени возненавидел Николая всеми фибрами. Поддерживавший его министр иностранных дел, граф Ламсдорф, в кресле удержался, хотя его положение при дворе заметно пошатнулось. Ведь ты даже замыслил составить заговор с целью убийства Николая, и его отчасти можно понять. Сколько прожектов и обязательств рухнули разом, возникает вопрос. Почему царь рубанул с плеча, а не воспользовался сложившейся ситуацией и, пользуясь системой сдержек и противовесов, не привел сцепившихся безобразовцев и франк-банкиров к неустойчивому равновесию, дабы играть на их грызне и стричь с этого купоны? Почему сам подталкивал дело к войне? Ответ несколько неожиданный. Не потому, что не видел выгод от этой игры, а потому, что боялся. Нет, не японцев, конечно, не англичан, не французов и не немцев, которые в самом худшем случае, как ему казалось, смогут лишь откроить какой-нибудь лоскуток от его бескрайней империи. Он боялся за себя, за семью, за трон. И дело тут не только в разных предсказаниях и мистических откровениях. Он инстинктивно чувствовал, что главное избежать внутреннего бунта. А как это сделать, если страна живет в кредит и фактически уже одним этим теряет свой суверенитет? И что с этим делать, если доморощенным банкирам и капиталистам плевать на то, как живут в этой стране фабричные рабочие? Что уж говорить про французских ростовщиков? Если крестьянство законсервировано в общинное через полосицы, рубящие на корню любые надежды на интенсификацию сельхоза, и уже с весны 902 года грабежи помещичьих усадеб исчисляются сотнями. Если система управления государством не имеет обратной связи и от этого идет в разнос? Если пятая колонна в лице разномастных борцов за права и над свободы исправно и масштабно финансируется не только из Лондона и Парижа, но и доморощенными купцами-староверами до кучи? Словно по заказу подоспел и еврейский вопрос обострившийся из-за погромов и вылившийся в объявление войны Романовым со стороны крупных американских банкиров иудеев во главе с самими Ротшильдами. Евреи. Да, конечно, они взвинтили цены на хлеб и продукты и на кредит. А что еще будет делать перекопщик и ростовщик, если в стране не урожай и бардак? Пенять ему в этом, пытаться лечить симптомы, но не саму болезнь. Не имея ни эффективного рабочего законодательства, ни антимонопольного, не обложив налогом наследство и не решив вопрос интенсификации сельхозпроизводства, Российская империя закономерно подошла к порогу социальных потрясений, чего, как оказалось, удивительно, да, ни самодержец, ни его окружения не хотели. Только вот решать вышеперечисленные проблемы не торопились, поскольку тогда пришлось бы прижимать помещиков, промышленников и банкиров, а этим деятелям делиться не хотелось. Но кое-кто в царском окружении надеялся, что маленькая и победоносная война с Японией не только откроет России торговые ворота на Востоке, поправив экономическую ситуацию, но и будет способствовать ослаблению внутреннего кризиса и шовинистическая волна, захлестнет разномастное революционное движение. Это, как я понимаю, одна из главных причин, почему на вершине власти в Российской империи образовалась собственная партия войны с Японией или так называемая «безобразовская шайка». Цинично рассуждая, надежды эти были не беспочвенны, но, само собой, при двух вышеназванных условиях. Если война будет «маленькой», по времени и жертвам, и, главное, победоносной. Переоценивая свои собственные силы и пренебрежительно относясь к азиатам, безобразовцы требовали твердой политики. Они считали, что империя на далеких японских островах на войну сама не пойдет, а лишь попытается побольше выторговать для себя в ходе неизбежных дипломатических раундов. Да и самого Николая не особо смущало то, что военная готовность России на Дальнем Востоке значительно отставала от помыслов сторонников нового курса во внешней политике. Кстати, их непримиримые друзья, Витта и компания, во многом поспособствовали такому положению дел. Особо стоит отметить роль военного министра, а сейчас командующего нашими войсками в Маньчжурии, генерала Куропаткина. Заметь, он за несколько лет на своем посту очень тесно сошелся с со Витте, с министром финансов. Прикинь, чем должна закончиться дружба министра финансов и военного министерства, если довести ситуацию до абсурда. По-видимому, тем, что все российское войско будет состоять из одного военнослужащего, но с весьма солидным денежным содержанием. То есть из самого министра. Ну, шутка, конечно, но... Такой вот это кадр. Поэтому убрать из Маньчжурии Куропаткина – это моя идея фикс. Хоть в лепешку разбейся, дорогой, но решать ее тебе придется. Или смотри, буду решать сам. Угадай с трех раз как. Не доводи до греха, блин. Как все происходило технически? В 1898 году группа лиц из ближайшего окружения Николая II образовала акционерное общество для эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии. Они использовали свои высокие связи при дворе для получения из Госбанка безвозвратных суд под изыскательские работы, создание и охрану там предприятий. В состав безобразовской клики, кроме него самого, входили князья есупов Щербатов, Воронцов-Дашков, фон Плеве, контр-адмирал Абаза, ставший управделами общества обер-егермейстер Балашов, крупный помещик Радзянка и, конечно, великий князь Александр Михайлович. Считая слишком дорогостоящими и ненадежными методы экономического завоевания Китая, Они проповедовали прямой военный захват Маньчжурии и убеждали государя не выводить из нее армию вопреки заключенному с Китаем соглашению. Более того, недовольствуясь Маньчжурией, они предлагали в итоге аннексировать и Корею, Безобразовская клика во многом способствовала тому, что в российских правительственных кругах все большее распространение получала идея присоединения к России с северной части Маньчжурии, по аналогии с среднеазиатскими территориями. Сам термин «желтороссия» якобы впервые был произнесен именно князем Воронцовым, но это не суть важно. Безобразовское акционерное общество приобрело в Корее частную лесную концессию. Ее территория охватывала бассейн рек Ялу и Тумыни и тянулась на 800 километров вдоль китайско-корейской границы от Корейского залива до Японского моря. Фактически она занимала всю приграничную зону. Так Желтороссия в закамуфлированном виде появилась на географической карте Дальнего Востока. Формально концессия была приобретена частным акционерным обществом, но царское правительство под видом лесной стражи ввело туда войска – стражу. Повод был – из 400 паев 170 принадлежали императору лично. Стража эта состояла из почти полутора тысяч уволенных в запас сибирских стрелков, которые заменили первоначально нанятых для этой цели несколько сотен китайцев. Резонный вопрос. Зачем хозяину земли русской, у которого и так все его по определению, влезать в какие-то там концессионные паи? Ответ на него очевиден. Дело это было более политическим, нежели голым предпринимательством. Это был повод провокации, если хочешь. А по сути, наша буферная зона, отделяющая Маньчжурию от Кореи, Опираясь на нее, можно было или спокойно наблюдать за возможной высадкой в Корее японских войск, и самим подготовиться к ее аннексии. В концессии на реке Ялу, конечно, при объективном рассмотрении трудно найти нечто экономически предосудительное. Идея с точки зрения бизнеса была здравой и разумной. Открываемые концессии для эксплуатации возможности сказочные, даже для богатой лесами России. Одни только запасы почти в миллиард кубометров ценной древесины в долинах пограничных рек Туманган, Ялу и на острове Улындо вкупе с удобными транспортными коммуникациями и близостью развивающихся рынков объективно сулили национальному капиталу полноценные и прочные закрепления в регионе. Стоимостная оценка концессионных активов раза в три выше кап затрат понесенных России по сооружению КВЖД и ЮМЖД. Но для освоения всего этого богатства требовалось жесткое политическое, а следовательно и военное закрепление России в регионе. Однако у Витте были иные виды кап вложения, и он начал активно противостоять безобразовским планам, вместо логичного поиска новых источников финансирования северокорейского направления российской экспансии, предложив урезать уже существующие статьи расходов, в первую очередь оборонные. К тому моменту уже серьезно зависимые от Витте Куропаткин с Алексеем Александровичем его поддержали. Масло в огонь подлила и долбанная так называемая русская общественность. Газеты, ангажированные Витте и его сторонниками, зашумели о безумной авантюре. В обществе стали говорить «швыряют миллионами», чтобы великим князьям можно было наживаться на лесных концессиях на Илу. Давление на правительство было произведено такое организованное и всестороннее, что по настоянию Витте, средства на постройку порт Артурской крепости были значительно урезаны. Своими же инвестициями, в частности в инфраструктуру дальнего, он поступиться не захотел или не смог. Конфиденциальные обязательства С. Между тем, российское правительство медлило с выводом армейских сил из Маньчжурии, хотя сроки, установленные договором, 8 апреля 1902 года уже миновали. Это вызывало понятную настороженность Пекина и плохо сдерживаемую ярость Токио. Но в зимнем продолжали придерживаться мнения, что японцы не посмеют. В декабре 1903 года переговоры с Японией достигают предельного напряжения. Посланник Курино умоляет российского министра иностранных дел ускорить ответ на его ноты, которые неделями остаются без ответа. Но Ламсдорф бессилен. Вся дипломатическая переписка с Японией изъята из его ведения, и ее на свой страх и риск ведет особый комитет. Курино добивается личной встречи с царем, но Николай II для японского посланника неизменно занят. На новогоднем приеме дипломатического корпуса царь произносит речь, в которой недвусмысленно напоминает о мощи России и советует не искушать ее миролюбие. Так продолжается до японской ноты, а фактически ультиматума от 13 января. И вот примерно в это время происходит интересный момент. Наместник, адмирал Алексеев. Начинает понимать, что его подставляют под удар, что вместо продолжения дипломатической дуэли, возможно даже со сдачей определенных позиций, временной, пока не завершена концентрация морских и сухопутных сил на театре, в Питере решили идти на войну уже сейчас. Но дабы не возмущать мирового сообщества, дать японцам ударить первыми. И для этого после 14 января выключили из дипломатической игры и его и МИД Ламсдорфа. Вся полнота дипсношений с Японией неожиданно передана царем особому комитету о базе. В результате усилий которого российский ответ на ультиматум японцев, подготовленный в МИДе еще 15 января, был подписан царем только 20 а японцам официально передан 22-го, хотя уже 16-го текст русского ответа был известен в Лондоне и Вашингтоне, как и его подтекст «Соглашаться со всем и тянуть время для скрытой мобилизации и усиления флота. Отряд Верениуса через несколько недель будет в Артуре». Что лучше могло спровоцировать японцев на немедленное нападение? Алексеев хорошо знал состояние наших морских сил на Дальнем Востоке, да и армии тоже. И знал, сколь высока готовность противника. Он отдавал себе отчет, что с приходом в Японию Ниссины и Касуги шансов на отсрочку уже не будет. Остается один шанс на успешное начало кампании. Превентивный удар. Просчитался Евгений Александрович в одном. Он полагал, что до того, как эти корабли войдут в Йокосуку, японцы не начнут. В Токио же рассудили иначе. Атаковать тогда, когда появится уверенность в безопасном завершении их похода. Уверенность появилась с прохождением крейсерами Сингапура. Верениус в это время еще был в Джибути, и шансов на перехват не имел никаких. Пытаясь выбить из царя право атаковать первым, наместник завалил Питер телеграммами, Но там оставались глухи ко всем его просьбам и требованиям. По факту же того, что случилось в Порт-Артуре 27 января, Абаза и его подельники постарались сдать Алексеева, выставив козлом отпущение. Последствием чего и стала, в частности, самостоятельность Куропаткина. С тех пор два адмирала стали лютыми друзьями. А что же японцы? Неужели это именно коварные русские их спровоцировали? С ними ситуация еще интереснее. Если ты думаешь, что для них первоначально целью войны была только Корея, то ты глубоко заблуждаешься. В октябре 1900 года в рамках подавления о восстании и хэтуане в Китае силами коалиции из восьми держав Япония, Россия, Англия, Франция, США, Германия, Австро-Венгрия, Италия, русские войска оккупировали Маньчжурию. Путь японской имперской экспансии в Китай был перекрыт. Вскоре в Токио пал сравнительно умеренный кабинет министров Ито Хиробуми и к власти пришел кабинет Кацура Таро, настроенный предельно конфронтационно в отношении России. Как ты знаешь, 17 января 1902 года был подписан англо-японский морской договор, статья номер 3 которого в случае войны одного из союзников с двумя и более державами обязывала другую сторону оказать военную помощь. Договор давал Японии возможность начать борьбу с Россией, обладая уверенностью, что ни одна держава, например Франция, с которой Россия с 1891 года состояла в Союзе, не окажет России вооруженной поддержки из-за опасения войны уже не с одной Японией, но и с Англией. Через два месяца была опубликована франко-русская декларация, явившаяся дипломатическим ответом на Англо-Японский Союз. В случае враждебных действий третьих держав или беспорядков в Китае, Россия и Франция оставляли за собой право принять соответствующие меры. Но она имела малообязывающий характер. Существенной помощи на Дальнем Востоке Франция своей союзнице, России, не собиралась оказывать. И это был очень серьезный звоночек. В итоге Россия попятилась. В конце марта 1902 года было подписано русско-китайское соглашение, по которому Россия обязывалась в течение 18 месяцев, то есть к октябрю 1903, вывести свои войска из Маньчжурии. Вывод войск должен был быть осуществлен в три этапа, по шесть месяцев каждый. В апреле 1903 года российское правительство не выполнило второй этап вывода своих войск из Маньчжурии, понимая, что агрессивная политика нового правительства Японии нацелена уже не только на Корею. В ответ Англия, США и Япония заявили России протест против нарушения сроков вывода российских войск. В августе 1903 года Японское правительство представило российскому проект двустороннего договора, предусматривающего признание преобладающих интересов Японии в Корее и специальных интересов России в железнодорожном, только железнодорожных, предприятиях в Маньчжурии. Очевидно, что для японцев именно маньчжурский пункт был главным, а не корейский. Токийская партия войны и прежде всего ее фанатичный сторонник, посол Японии в Лондоне, Гаяси, во все время переговоров непрерывно распространял информацию о том, что война – дело решенное, и ему удалось фактически нейтрализовать посреднические усилия Франции для разрешения этого конфликта. Через два месяца Японии был направлен ответный проект, предусматривавший с оговорками признание России преобладающих интересов Японии в Корее в обмен на признание Японии и Маньчжурии, лежащей вне сферы ее интересов. Положение об исключении Маньчжурии из зоны ее интересов японское правительство категорически не устраивало. Дальнейшие переговоры существенных изменений в позиции сторон не внесли, хотя Николай II постепенно и шел на значительные уступки по Корее и на частичные уступки по Маньчжурии. Однако ввиду победы в Японии партии войны, Он не решился пойти на вывод войск из Маньчжурии, поскольку это очевидно давало японцам все возможные военные преимущества. Между тем, 8 октября 1903 года истек срок, установленный апрельскими соглашениями 1902 года для полного вывода российских войск из Манчжурии. Несмотря на это, выведены они не были. Одновременно Токио начал протестовать и против российских мероприятий в Корее. На самом деле Япония лишь искала повод для начала военных действий в удобный для себя момент. 13 января 1904 года Токио ультимативно потребовал безоговорочного признания России всех своих требований. Действительно запахло жареным. 16 января американский посланник в Петербурге телеграфирует в Вашингтон «Русские уступают Японии во всем». 20 января ответ России был утвержден царем и 21-го отправлен телеграфом в Токио и Порт-Артур Алексееву, о чем утром 22 января японский посланник в Петербурге был официально поставлен в известность. Итогом полученного в Токио русского согласия на предъявленные требования стало... Решение о немедленном начале войны против России, принятое на совместном заседании членов Тайного Совета при императоре и всех министров Японии 22 января. В тот же день, упреждая о русского ответа, Камура, министр иностранных дел Японии, предписал прекратить бессодержательные переговоры, а дипломатические сношения с Россией прервать. В ночь на 23 января было отдано распоряжение о высадке в Корее и об атаке русской эскадры в Порт-Артуре и стационеров в Чемульпо без объявления войны, что и было сделано их флотом и армией 27 января. Война была объявлена на сутки позже.